«Господи! Да сколько их мотается тут вокруг на свободе и без надзора! Казалось бы, такой парень должен соображать, что делает!» «Почему ты упрекаешь Фредди?» «Может, это не его вина?» «По закону его!» — возразила Глория. «И в этом все дело, только в этом. Мы с Глорией отступили назад, туда, где стояли сокс-сроки, потому что я хотел услышать, о чем они говорят». Но разговор шел слишком тихо. Говорил, собственно, только Сокс. р о к и слушал и кивал. И немедленно услышал я слова Сокса. р о к и кивнул знак того, что понял, и вернулся на площадку. Проходя мимо нас, он заговорщицки подмигнул Глории. Подошел к р о л л а Петерсу, отозвал его в сторону и несколько секунд что-то настойчиво втолковывал. Потом Ролло начал оглядываться вокруг, словно кого-то разыскивая,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 А это так не похоже на океан. Он был изумителен, изумителен, изумителен, изумителен, изумителен. На набережной кое-где сидели люди, ловили рыбу и совсем не замечали заходящего солнца.